Строительные и производственные дела откровенно угнетали Юрия Всеволодовича. Ни княжеское это дело, и когда его в начале весны призвал отец, то обрадовался и помчался во Владимир, что называется, впереди собственного радостного визга. Ведь просто так он не призовёт, зная, каким-тот важным и богоугодным делом занимается, значит, что-то серьёзное случилось, а то и вовсе поход. Что поделать? детя своего времени. Юрий Штыков же наоборот, этот вызов сильно огорчил. Ведь только-только всё закрутилось, тут за всем нужен неусыпный контроль, ведь глазом моргнуть не успеешь, напортачат. Ведь начали класть первую домну. Это же просто невероятно ответственное дело. А если уж он сам слабо представляет, как она должна выглядеть, но всё же хоть как-то представляет, то для местных это вообще непонятно что, какие бы ты чертежи им не показывал, какие бы модельки не делал из глины и не объяснял суть процесса. Но увы, ослушаться великого князя было невозможно. И если, конечно, не хочешь попасть в опалу, так что пришлось всё бросить и ехать. Отец. Здравствуй, сын. Рад, что ты так быстро явился на мой зов. Ну да, гнал как на пожар, буркнул Штыков. Что случилось? Михаил Сеоладович Пронский с Вячеславом Владимировичем объявились, пёсьи дети. Кто такие? И чего на них так твой отец взъелся, поинтересовался Штыков. Они вместе с Ингорем и Юрием Игоревичами организовали заговор против брата Ярослава, что отец в качестве своего наместника на Рязань посадил хотели скинуть его и сами править но Ярослав об этом узнал и позвал отца в прошлом году отец сходил на них походом но те успели сбежать а ингвар с юрием отцом были полонены и у нас в заточении сидят рязань сгорела Так они и сучи вы кормыши, воспользовавшись, что наши основные войска сейчас на границе с Мордвой да Новгородом сидят, половцев призвали и сейчас под Москвой разорченят. Я хочу, чтобы ты сходил и прогнал их. Один, не веря своему счастью, поинтересовался княжич. Да, один. Я не подведу. Мне бы шашку до коня, до да на линию огня отреагировав на прямо-таки щенячью радость рецепиента, проворчал Штыков. Не понимал он этого. Но тот его словно не услышал. В принципе, понять Юрия Всеволодовича было можно. До сих пор он ходил в походы либо вместе с отцом, либо под рукой старшего брата Константина. А сейчас станет единоличным командующим. Это же великая честь и слава в случае победы. Что называется, мечты сбываются. Задержки с выходом не возникло. День сборов и вперёд. Дружина эта ведь всё равно что войска в постоянной боевой готовности. Да и подготовились они к приезду княжича. Великий князь не пожадничал и выделил своему сыну аж 10 сотин. Плюс охотники, в основном лучники. В итоге как раз 1000 человек набралось. Даже чуть больше. — Не маловато? — обеспокоился Штыков. Выглядело это тысяча как-то не сильно внушительно. В том же походе на торжок было под пять тысяч человек. Правда, не все воины, чуть ли не половина обозные, но все равно. — Хватит! — уверенно отмахнулся хозяин тела. — А врагов сколько? — не унимался вселенец. Воображение рисовало ему половецкую орду. В тысяч десять сабель. Да кто ж знает, может тысяча, а может и две. Плюс у князей этих, опоганившихся сотни две-три наберется. Не беспокойся, половцы худые и воины. Тати, они и есть тати. На это Штыков промолчал. Да и о чем, собственно, говорить? В конце концов, хрона аборигену лучше знать, что и как. Опять же, в прошлой исторической последовательности он наверняка тоже участвовал в этом походе. И ничего, жив остался. Глядишь, и в этот раз всё благополучно обойдётся.